Глава одиннадцатая Принца мира сам король вынес из дворца на руках. Маленький мальчик все еще был слаб. Он не выпускал из рук цветок и отказывался переодеваться в дорожный костюм. Просыпаясь от прикосновений, он невнятно стонал и отползал на постели от всех, кто пытался его одеть. «Пусть остается как есть», — сказал Аркар, узнавший о такой реакции младшего брата, и сам завернул его в одеяло, чтобы отнести в карету. От него Эмир не дернулся. Наоборот, прижался к нему, потерся носом о грудь, но почему-то с болью застонал. «Ты больше не рыцарь», — прошептал он очень тихо. «Да, я король». Так же тихо в тон ему ответил Аркар, и что-то самодовольное мелькнуло в его тоне. Настолько явное, что Эмир его не просто почувствовал. Он им отравился и поморщился, сильнее прижимая к себе кулак, с зажатым цветком, словно тот мог унять боль на границе живота и груди, сбивающее дыхание. «Потерпи», — говорил Аркар, глядя на искаженное болью лицо брата. «Эльфы тебе помогут, да и, быть может, тебе станет легче, как только ты уедешь отсюда». «Станет», — подумал Эмир, но сказать этого не смог. Его снова охватило что-то такое темное и густое, что лишало его способности видеть и слышать. Все вокруг думали, что он спит, но на самом деле в этот миг с ним словно пыталась говорить что-то иное. Что-то непохожее на человека или божество, что-то непохожее на жизнь как таковую, что-то темное и опасное. Он назвал бы это пустотой, если бы не понимал, что оно все же является чем-то объемным, густым, но при этом, если поглотит тебя целиком, не останется ничего, даже тело не останется. Быть ничем почему-то было страшно. А еще больно. И Эмир снова стонал, пытаясь шевелиться внутри пустоты. — Тише, мы уже в пути! — шептал ему Самрат, и его шепот долетал до Эмира, которого брат в карете бережно держал на руках. Этот голос помогал Эмиру найти выход из полного мрака и открыть глаза. Цветок все еще был в его руке, и он прижимал его к груди. — Он нам еще брат? — тихо спросил Эмир чувствуя убаюкивающее пошатывание кареты, но не желая засыпать. «Герримонт», — уточнил Самрад очень тихо, как будто они были не одни кто-то может их подслушать. Эмир отрицательно покачал головой. «Он все тот же, зеленый, но уже теперь не один», — прошептал он, закрывая глаза. Самрад хмыкнул, думая, что речь о будущей жене их брата и адъютанте отца Вряд ли те исчезли, не зная, где и когда встретят принца графа вновь. По крайней мере, в это не верил сам самрат да и стража, что пыталась найти их, явно мечтала узнать место встречи, а не казнить бывших рыцарей. Это было мерзко, но очевидно. А вот сомнения Эмира в Аркаре смущали. «Тебе кажется, что наш брат, став королем, изменился?» — спросил самрат «Да», — шептал Эмир. «Он красный и пустой, как...» Но Эмир не договорил, потому что слова провалились в густую пустоту, которая пыталась им управлять, или не им, а кем-то другим, ядовитым, опасным и в то же время несчастным, случайно ранившим маленького эльфа собственным отчаянием.